Иди сюда, сестрёнка. Я хочу кое-что показать тебе. Ченнэри улыбнулась милейшей улыбкой и радостно махнула Ливани рукой. Интуиция шептала Ливани, что нужно сохранять бдительность, потому что Ченнэри не раз уже проявляла жестокость, но сопротивляться ей было сложно. Ливани хотелось держаться подальше, но ноги сами несли её вперёд. Ченнэри прекрасно знала, что нельзя применять свой дар на слабовольных детях, особенно на младшей сестре. Няни столько раз ругали её, и тогда она научилась лучше скрывать свои проделки. Ченри сидела на коленях перед голографическим камином в их детской. От иллюзии горящего пламени и потрескивающих поленьев исходило тепло. Огонь на луне был строго запрещён, исключения делали только для праздничных свечей. Дым легко заполнял купола, отравляя запасы драгоценного воздуха. Но голографические камины вошли в моду совсем недавно. И Ливана любила наблюдать, как пляшут язычки пламени, как тлеют, мерцают и разваливаются деревянные поленья. Она могла часами сидеть перед камином, удивляясь, как слабый огонь, так долго вгрызающийся в дерево, никогда не гаснет. «Смотри», – произнесла Ченнери, когда Ливана устроилась рядом. На ковре стояла маленькая миска с блестящим белым песком. Ченнери взяла щепотку песка и бросила в голографическое пламя. «Ничего не произошло». Почувствовав, как желудок сжимается от мрачного предчувствия, Ливана посмотрела на сестру. Темные глаза Ченнери следили за огнем в камине. «Он ведь не настоящий». Ченнери поднесла руку к пламени. Пальцы не загорелись. Простая иллюзия. Как чары. Ливана была слишком мала, чтобы пользоваться ими. Но ей казалось, что это не похоже на иллюзию голографического камина. «Ну же!» – велела Ченнери. Да тронся до него. Я не хочу. Ченри сердито посмотрела на неё. Не будь ребёнком, он и настоящий Ливана. Я знаю, но я не хочу. Ливана машинально сложила руки на коленях. Она знала, что огонь не настоящий, знала, что голограмма не может навредить, но ещё Ливана знала, что огонь опасен и иллюзии опасны. об быть обманутым и поверить во что-то ненастоящее опаснее всего, что только может быть. Недовольно зарычав, Ченэри схватила Ливану за руку и потянула вперёд, едва не столкнув девочку в огонь. Ливанов взвизгнула и попыталась отпрянуть, но Ченэри крепко держала её маленькую ладошку в сверкающем пламени. Конечно, она ничего не почувствовала, только едва заметное тепло, всегда исходившее от камина для большей натуральности. Через несколько секунд бешеный стук сердца Ливаны начал стихать. "Видишь?" воскликнула Ченэри, хотя Ливана не знала, к чему она клонит. Ей по-прежнему не хотелось трогать голограмму, и как только сестра отпустила её, она дёрнула руку. Ченэри этого как будто не заметила. "А теперь смотри". Сестра достала из кармана платья коробок спичек. "Наверное, взяла их с остаря в главном зале". Она зажгла одну, и прежде чем Левана успела что-то сказать, бросила спичку в глубину голограммы. Там не должно было ничего произойти. Камин не должен был загореться, но вскоре Левана заметила новый яркий свет, исходящий от летящих поленьев. Зашипел настоящий огонь, и Левана увидела, что края деревяшек обуглились. За камином был спрятан хворост, но теперь сияние настоящего пламени затмевало иллюзию. Ливана напреглась. Она чувствовала, что должна встать и уйти, сказать кому-то, что Ченэри нарушила правила, убежать до того, как огонь разгорится, но она не могла. Если Ливана осмелится подставить наследницу престола, та обязательно накажет её позже. Она неподвижно сидела на ковре и смотрела, как пламя разгорается всё больше и больше. Когда она стала почти таким же большим, как голограмма, Ченэри снова потянулась к миске с песком. Или это был сахар?» И швырнула щепотку в камин. На этот раз в огне зашипели и затрещали голубые искры. Ливана ахнула. Ченри сделала так еще несколько раз, и с каждым удачным экспериментом ее смелость росла. Одна щепотка песка, две щепотки песка одновременно. А теперь целая горсть, чтобы вызвать маленький фейерверк. «Хочешь попробовать?» Ливана кивнула. Взяла щепотку и бросила в огонь. Рассмеялась, когда голубые искры взвелись и ударили в каменную стену, где должен был быть домоход. Вскочив на ноги, Ченнери начала искать в комнате что-нибудь, что могло красиво гореть. Плюшевый жираф долго дымился и обуглился, прежде чем загореться. Старая туфелька для куклы расплавилась и съежилась. Деревянные детали конструктора медленно тлели из-за покрывавшего их лака. Ливана не могла отвести взгляд от пламени, настоящего, пахнущего пеплом, обжигающего, покрывающего сажей обои, но понимала, что с каждым экспериментом Ченри всё больше увлекается. Самым волшебным зрелищем были простые сине-оранжевые искры от сахара. Щёлк. Вздрогнув, Ливана обернулась и увидела, что Ченри кидает прядь каштановых волос в огонь. Когда волосы съёжились, почернели и исчезли, Девочка захихикала. Ливана коснулась своей головы и обнаружила, что сестра срезала локоны до основания. Слёзы выступили у неё на глазах. Она попыталась встать, но праворная Чэньи схватила её за юбку и попыталась повалить обратно на пол. Ливана закричала и рухнула на колени, чудом не ударившись лицом об пол. Когда она попыталась откатиться в сторону, Чэньи разожгла край платья Ливаны между лезвиями ножниц. И девочка услышала звук рвущейся ткани. "Педистань!" закричала Ливана и почувствовала, как слёзы капают ей на ноги. Она стиснула зубы и вырвалась из хватки Ченэри. Платье затрещало, и Ченэри с криком упала в камин. Она вскрикнула и тут же выпрыгнула обратно. Её лицо исказилось от боли. Ливана в ужасе уставилась на сестру. "Прости меня", пробормотала она. "Я не хотела. Ты в порядке?" Но Ченнери была не в порядке. Ее губы скривились, глаза потемнели от ярости, которая была незнакома Ливане. А ведь она видела гнев сестры много-много раз. Ливана попятилась, все еще сжимая юбку в руках. «Мне жаль», — снова промямлила она. Ченнери дотронулась дрожащей рукой до своего плеча и повернулась, чтобы Ливана увидела ее спину. Все произошло очень быстро. Верхняя часть платья обуглилась, но не загорелась. Кожа на шее Ченнери покраснела, на ней появились первые волдыри. «Я позову врача», — сказала Ливана, вскочив на ноги. «Нужно промыть ожог или приложить лед или...» «Я пыталась спасти тебя». Ливана замерла. В глазах сестры блестели слезы боли, но их затмевал безумный яростный взгляд. «Что?» «Помнишь, сестренка?» Помнишь, как я пришла и увидела, что ты играешь с настоящим огнём в камине? Помнишь, как ты упала в него, думая, что он тебе не навредит, что это иллюзия? Помнишь, как я обожглась, пытаясь спасти тебя? Маргнуф Ливана попыталась сделать шаг назад, но её ноги приросли к ковру. Не от страха или неуверенности, их контролировала Ченэри. Ливана была слишком юной и слабой, чтобы убежать. Её хватил ужас, по коже побежали мурашки. «Сестра», — пробормотала она, — «нужно приложить лед к твоим ожогам, пока не стало хуже». Но выражение лица Ченнери снова изменилось. Ярость превратилась во что-то жестокое, голодное и любопытное. «Иди сюда, сестренка», — прошептала она, и, несмотря на весь ужас, Ливана подчинилась ей. «Я хочу кое-что показать тебе».